Таким образом, в тот момент, когда авторство картины определено неверно, совершается крабавое преступление. Смотри, Эдип царь. Этот лейтмотив преступления, совершённого искусствоведом, атрибутировавшим некое произведение художнику, который не мог его написать, становится у Морелли постоянным. Первые мореллианцы такие, как Истлайк, считали, что это могло быть связано с тем фактом, что Морелли рано потерял отца. Великий художнике могли быть для него в какой-то мере эквивалентом умершего отца, который мучается на небесах из-за оскорблений, нанесённых его имени. Следовательно, можно предполагать, что у сфризиологическая тематика молодого Морелла, связанная, как мы видели, с тематикой биологического зарождения, уходит с своими корнями к этой не сформулированной бессознательной отцовской проблематике. Эта формулировка станет окончательной после публикации в 1874 году в Луцвском архиве серии статей, посвящённых римским галереям. Впоследствии необходимое употребление неэстетических признаков, обладающих способностью идентификации, будет всегда Противопоставлено в работах Морелли вульгарному, развязному использованию некоторых деталей. Например, некоторые миниатюры, написанные в традициях немецкого барокко, на которых представлены и даже усилены недостатки кожи или волосатость, или произведения ряда итальянских художников, выставлявших на показ некоторые нечистые части тела, чтобы понравится извращённому вкусу толпы или жанровая живопись, в которой акцентировались привычные и отвратительные детали. Всё это лишь усиливало эту тенденцию отклонения от признака. Влияние Шеллинга. Но как понять, что такая признаковая доктрина могла быть интегрирована в эстетику несомненно принадлежащую романтической эпохе? Для Морелли, гениальный художник, тот, кто сумел подняться до уровня Бога. Но надо учитывать и другой фактор. Морелли был большим почитателем Шеллинга, о котором он много раз упоминает в своей переписке. Шеллинг был, несомненно, одним из его наставников. Одной из основных особенностей философии Шеллинга была его странная теория основания – грунт. Возможно, это была основа. как подчёркивал Миклош, это первое телеологической философии, влияние на которую каббалы было иным по сравнению с тем, как оно до сих пор проявлялось в немецкой философии. Эта новая философия включала теорию основания, согласно которой Бог сам зависел от определения со стороны Грунд. Впрочем, это Грунд было представлено В некоторых текстах, как осуществление зла, с несколько сатанинскими акцентами. Речь идёт уже не о зле как простом лишении, каким оно представлялось в рассуждениях томистов, но о зле необходимом, позитивном, исходя из которого и вопреки которому и должно осуществиться божественное присутствие. Здесь перед нами возникает та самая первичная тематика, которую мы обнаружим у Морелли практически без изменений. Чем более значителен тот или иной художник, а в этом вопросе Морелли был очень требователен, тем больше у него вырабатывается индивидуальных особенностей и тем больше у него собственных автоматизмов. Гениальным становится тот, кто научился с ними бороться, как говорил ещё Леонардо да Винчи. Морелли написал о том в своём комментированном переводе знаменитой статьи Шеллинга. Истинная глубина художественного произведения может быть заключена только в сосуществовании ужасного, низкого, отталкивающего и того, что не перестаёт быть благородным, возвышенным. Однако необходимо заметить, что Шеллинг представляет целую серию эстетических медиаций, значительно более сложных, чем простая дьявольская позиция между добром и злом. Считается, например, что Ад представляет пластическую составляющую произведения, чистилище живописную составляющую, в то время как Рай демонстрировал возвышенное великолепие живописи как непосредственного представления света. Примером такого произведения может служить Божественная комедия Данте, где каждая из крайности обретает свою истинную ценность лишь в соотношении со своей противоположностью. Нам представляется, что именно шэллингианская проблематика грунт и вдохновляла Морелли на постепенную разработку его метода, не будучи при этом прямым средством его оправдания. Он ещё раньше подверг эту проблематику радикализации, поскольку, как мы уже показали, идентифицировал себя со зловредным персонажем, считая, что доказательство может проходить только посредством показа неэстетического предмета. отвратительной детали. С другой стороны, важно отметить, что у Шеллинга тема грунт выводила на эмпирическую, сциентистскую тематику, как показал Фишер. Это, разумеется, может удивить, если считать, что большая часть творчества Шеллинга была вдохновлена работами Якоба Бэме. который постоянно призывал презирать научное знание, предпочитая ему внутреннее озарение и считал, что субъект сам в себе является свою священную книгу. Но Шеллинг не разделял этой точки зрения. Для него божество могло проявиться и в экспериментальных науках. Это, конечно же, позволяло Морелли более настойчиво демонстрировать свой метод, который он считал экспериментальным, хоть ему и удалось разъяснить его очень поздно и с очень большими трудностями. От конечной цели к материальной причине. Пусть и посредством дьявольской фигуры основные характеристики которой восходили к шеллингианскому проекту Морелли доводил, так сказать, до логического предела проект другого своего предшественника, на который пытался ответить в своём творчестве Шеллинг с его понятием глобальной интуиции. Речь идёт о проекте Канта. Возникшие благодаря трансцендентальному схематизму антиномии приносились также и на эстетическое суждение. Для него суждение вкуса ставило следующую проблему. Речь шла о решении, основанном не на концептах, ибо оно было просто субъективно, но в ме системе оно должно было основываться на концептах, хотя бы потому, что о нём спорили. Разрешение этой антиномии происходило в ущерб материальной и познавательной специфике предмета. Концепт в котором осуществлялось суждение вкуса, вовсе не предполагал, что что-либо касающееся предмета может быть познано или доказано. Тем не менее, определяющий принцип суждения находился в концепте того, что может быть рассмотрено как сверхчувственный субстрат человечества. Кант настаивал на особенностях прекрасного, которое было в большей мере независимо от суждения воспринимаемого предмета, естественная красота свободная содержит в своей форме цели полагания, благодаря которому предмет заранее кажется определён нашей способностью суждения. И в большей мере от возвышенного, которое не может быть включено ни в одну чувственную форму, где показанный на сцене ужас ясно свидетельствовал о реальности пропасти, которую разверз перед нами трансцендентальный схематизм но такой метод которым и будет впоследствии вдохновляться шеллинг проводил разделение в большей мере в пользу цели чем исходя из того, что являлось первопричиной чувство возвышенного в какой-то степени соответствовало в области эстетики категорическому императиву характерному для моральной сферы Границам представления свойственным возвышенному соответствовала свойственная категорическому императиву развоплощённость добра. Таким образом, моралевский признак высказывал целую серию возражений той эстетико-моральной модели, к которой впоследствии будет гросссу модо примыкать Шеллинг. В некоторой степени Ганцайт произведение искусства согласно Шеллингу по большей части ориентировано на понятие цели полагания, несмотря на то, что понятие грунт предоставляло не очень подходящую медиацию. Но случай с Мореллиевским признаком совершенно иное дело. Именно это и спровоцировало скандал. Или, повторяя Фрейда, придало революционность, что вынудило Морелли публиковать свои произведения лишь в виде фрагментов. Морелиевский признак предстаёт как предмет не поддающийся ограничению, по отношению к которому или скорее против которого и развивается произведение. Речь идёт, как отмечал Бернсон об идиосинкразиях. Но о таких идиосинкразиях, борясь против которых художник и реализовал свой гений, морелиевский знаток это тот, кто умеет различить следы, оставшиеся от этой борьбы между творческим гением и зачастую малоприятными особенностями, которыми отличались его сенсорные привычки, кончики ногтей у Боттичелли, у кого-то другого, мочки ушей и тому подобное. Борьба между божественным создателем и его грунт разрешалась вовсе не посредством объединения глобальной интуиции, как у Шеллинга. Эта борьба должна прочитываться Мореллиевским знатоком благодаря фрагментарным предметам, составляющим материальную причину творения. И какими бы ничтожными они ни были, ведь только они способны свидетельствовать об эстетическом выборе художника, и только они могут действительно дать доступ к его душе. Может быть, именно поэтому в начале творческого пути Морелли и возникает та загадочная фигура Морелли, ус физиологического признака, который благодаря своим коннотациям трагического ужаса и медицинской достоверности позволяет одновременно говорить о вопросе авторства отцовства произведения искусства и предлагает ответ, который был бы неусловно, наоборот, материален.